Алексей Любушкин. Осколки миров. Пролог. Асилас. Таверна «Веселый трактирщик». С высоты птичьего полета открывался невероятный вид на прибрежный город с величественными храмами, дворцами аристократов и аккуратными черепичными крышами зажиточных жителей. Бурная деятельность, в порту снующие туда-сюда рыбацкие лодки терялись на фоне огромных торговых кораблей. Все это создавало вид прекрасного места для жизни, если не знать одной небольшой детали. Процветающий город на побережье Лунного моря 30 лет назад подвергся нападению черного дракона по имени Космогон, опустошитель В отличие от всех остальных своих сородичей, Черный дракон не успокоился после разрушения дворца-герцога и грабежа-сокровищницы. Собрав дань с жителей, Космогон остался спать на горе золота внутри развалин дворца, просыпаясь только для того, чтобы проконтролировать очередной сбор дани. Многие жители хотели сбежать от алчного дракона и вечного страха смерти, если бы не сгоревшие трупы крупной банды с пустошей что встали под стенами в попытке взять штурмом ослабленный город. Дань предполагала и защиту. Какая разница, кому платить — пиратам, дружинникам герцога или черному дракону? Платить в любом случае придется. Как и почти все остальные города Лунного моря, Асилос был построен на руинах древнего города. Подземелья тянулись на многие сотни метров вниз, И в былое время притягивали к себе толпы авантюристов в поисках сокровищ. Вот только вход был под дворцом герцога, где облюбовал себе логово Чёрный Дракон. Пока ни одной команде героев не удалось освободить Осилос от космогона опустошителя Скелеты неудачников до сих пор висят на стенах дворца. Таверна. В портовом районе многое повидало. Драки и поножовщина между командами кораблей — обычное дело, как и разборки портовых банд. Сейчас здесь было тихо и малолюдно. Пара скучающих матросов в ожидании найма и сидящий в углу высокий мужчина, скрывающий лицо под капюшоном. Здоров, будь, Манруэл. Дело у меня есть к тебе непростое, денежное». Подсевший к мужчине дворф, Был потомком изгнанников и вполне обжился среди людей, даже не думая о цитаделях в горах и профессии достойной предков. — Говори, Серега, что тебе надо. Надеюсь, в этот раз не очередные байки про горы золота. Мелодичный голос мог принадлежать только эльфу. — В прошлый раз не считается, ошибочка небольшая вышла. Отмахнулся Дворф и подсел поближе. — Про новое королевство слышал? — Так, краем уха от купцов в торговых рядах. Есть что интересное? «Эй, трактирщик, тащи Мне и моему другу!» — повернулся к пустой барной стойке серьга. Так вот, королевство Милитар захватило земли пустоши и теперь наводит смуту на крестьян по всему Лунному морю, обещая большие наделы. Сейчас судачат во всех тавернах, кого они следующими захватят. Подошедший трактирщик с грохотом поставил два высоких стакана с пышной пенной шапкой и молча удалился. Трактирщик был полуорком, ростом, как два дворфа, и на его лице никогда нельзя было увидеть улыбку, так что в названии таверны была одна из главных городских шуток для всех гостей города. «Зачем им кого-то захватывать? Пустоши не одну сотню лет можно заселять», — никак не показал своей заинтересованности эльф. Лунный эльф Монруил, выполняя личные поручения короля и полурослика Зигона, вскоре стал важным агентом, а потом и вовсе главой шпионов молодого королевства. Заниматься делами ему было удобнее не в замке Лакир или Торинари, а в осиласе где центральная власть отсутствовала, и за влияние боролись аристократы и крупные банды под неусыпным взглядом черного дракона. «Как зачем? Так если не они, то другие начнут все захватывать», — удивился Дворф. «Пираты в любом случае не допустят активной торговли, а значит, и заселения пустошей не будет». По-твоему, что будет делать любое сильное королевство? Правильно, строить флот для безопасности торговых путей. А каменной гавани это надо? Ближе к делу, Серьга. Мы с тобой не в городском совете заседаем. Толстосумам хотя бы делать нечего, а мне есть чем заняться. Вот не по нашим порядкам ты живешь, Монруэл. Ладно, как скажешь. Ты наверняка уже знаешь, что пару месяцев назад к дракону прибыла какая-то шишка из бывших правителей Мальбурга так вот мало того что казмогон опустошитель ее не сжег своим огненным дыханием и выделил место во дворце так недавно ведьма выступала в городском совете Малика, что раньше занимала постель магистра тарона быстро завоевала место под солнцем в василосе и заслужила доверие черного дракона вскоре несколько дворян лишились недвижимости рядом с дворцом где и обосновалась чародейка Монруил ждал отмашки из королевства и боевой группы для устранения Малики, но пока ответа не было. Дворф выдержал паузу и, отхлебнув из кружки, с Элем тихо продолжил. «По моим сведениям, ведьма хочет взять власть в бандах Асилоса, чтобы пощипать местных дворянчиков. После чего торговому люду и честным контрабандистам здесь спокойной жизни не будет, но об этом ты и сам догадываешься». Дальше в ее планах напасть совместно с пиратами из каменной гавани на Торинар и королевство, чтобы расплатиться с драконом. Мне случайно попалась переписка с адмиралом, так что сам можешь проверить. Небольшой свёрток дворф подвинул в сторону эльфа. Ко мне зачем пришел? Старый Ларим подсказал, что ты самую хорошую цену дашь и не раскрываешь своих информаторов, да и мы с тобой не раз пересекались по торговым делам. Мне еще жить в Василосе, поэтому, сам понимаешь, — смутился серьга. Хорошо, если это правда, я найду, кому продать сведения, и мы с тобой рассчитаемся. Информация должна заинтересовать короля Сая, а значит, его работа в Василосе была не зря, и полурослик Зигон не будет выкручивать руки за растрату золота. Мамруил, если со шпионами королевскими свяжешься, то дай им знать, я не против поработать на миритар. Надоело без власти и постоянные конфликты. Смутился Дворф и залпом осушил кружку с Элем, после чего вытер бороду и неспешной походкой вышел из таверны. На секунду Эльф подумал о своем раскрытии и сжал амулет под плащом, но потом посмеялся про себя. В жизни и не такое бывает».